Когда последние триеры биаты исчезли за дождливой мглой Боспора Кемерийского, начался рассвет, тучи поднялись вверх. У городской пристани на темном фоне огромной горы яркими пятнами забелели поднятые паруса. Бакит понял, их заметили. Двигаться вперед не было смысла, и Бакит стал ждать. Сотенная гипарета... Она была старшей над амазонками корабля. С тревогой глядела на спокойного Бакида. «Ты сможешь найти мне хорошую одежду?» — спросил он ее. «Лучший плащ, лучший хитон, дорогое оружие. Смогу. Принеси. Запомни, я торговец зерном и должен выглядеть достойно. Выбери десяток самых красивых женщин, одень их, пусть они прислуживают мне». «Вынеси на палубу все, что есть из еды и питья, больше вина. Расстели на рундуке чистую скатерть, расставь дорогую посуду, я буду завтракать. Остальные женщины пусть сидят на веслах, и упаси их, Боже, пусть не показываются на палубе, делай». Когда к триере пристала филюга с десятком вооруженных людей, Бакит сидел около рундука, разодетый, как петух и запивал вином сыр, сушеную рыбу и солонину. Вокруг него суетились служанки. Их дважды пришлось менять до этого. Гепарета имела иное понятие о красоте, чем бакит, и выбрала самых грубых амазонок, иссеченных шрамами. Меловидные фермаскири считались некрасивыми. Восемь парусников с вооруженными мужчинами и баллистами на бортах встали поодаль от триеры. Первым на палубу поднялся чернобородый человек с заспанными глазами и припухшими веками. Бакит встретил его поклоном и указал на место около рундука. Чернобородый сел, широко расставив ноги, спросил, кто ты и куда едешь? Бакит, торговец из Афин, иду в Скифию за зерном. А кто ты? «Меня зовут Пересад. Я сборщик налогов Пантикопеи. Я приветствую тебя, высокочтимый Пересад. Раздели со мной мою утреннюю трапезу». «Почему встал на внешнем рейде? Почему не вошел в пристань?» «Прости меня, достославный Пересад, но я не хотел так рано тревожить тебя. Только-только рассвело, и потом я не первый раз иду за пшеницей». Раньше налоги взимались на обратном пути. А сейчас я не знаю, сколько груза повезу обратно. Я что-то не помню тебя. Тысячи кораблей проходят в Миотиду, Можно ли запомнить всех купцов? Я же редко сам занимаюсь уплатой налогов. Стар становлюсь. Давно ли Афине не стали посылать военные корабли за пшеницей? Времена меняются, пересад. Морские дороги стали беспокойными. Ты сам, я полагаю, знаешь об этом. Нам без охраны нельзя. Да я вижу, хорошо живешь. С такой свитой в море выходят только цари. Я не видел, чтобы эллинские купцы брали на корабли женщин. Говорят, бабы в море приносят несчастье.